Мы с Левой уединяемся в радиорубке, крохотном закутке, отгороженном от рабочей комнаты шторы из ватманских листов. Я проверяю записи радиограмм в журнале, алёва Лева дает пояснение. На коленях у него обиженно мурлычет ведьма, черная, как уголь-кошка. Несколько минут назад гвоздь достал ее ремнем, когда она проводила на камбузе инвентаризацию.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 Нынче романтика стала найти куда труднее, чем кандидата наук. А крутят гвоздя, пиши, пропало. Какая жена согласится, чтобы муж 11 месяцев в году жил холостяком на высоте три с половиной километра над уровнем моря, да еще с такой зарплатой? Сколько отличных лавинщиков стащили женщины с гор в долины? Таня, куда ты? — тревожно спрашивает гость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 И поможешь Барбаре Брыльской натянуть сапожки. — А Мехков, — сомневается Гвоздь, — не схлопочу от него по уху. — Мехкову я беру на себя. Иди, сын мой. Гвоздь вдумчиво чмокает губами и, примиренный с действительностью, уходит. Мама и Надя тоже не спят. Они встали по будильнику в пять утра и готовят меня к овралам, штопают...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 Надя чмокает его в щеку. — Учись, Максим. — Твое счастье, негодяй, что ты мне нужен. Я швыряю гвоздя на диван. Побереги пыл, пойдем на смотрины к белым невестам. Так называл лавины наш друг Ганс Шредер. С одной из них в австрийских Альпах он и сочетался законным браком. Мир его праху.